Глава двадцать седьмая. Путь на волю. Не желая ни при каких обстоятельствах ударить лицом в грязь перед главмагом, я заметалась по комнате, пытаясь привести себя в порядок. Благо, багажа у меня с собой не было, и посему выбор гардероба был несложен. В споре между ночной сорочкой и платьем победила платье. Провела пару раз гребнем по волосам, и вуаля, я готова. Встала перед зеркалом, постаралась принять беззаботный вид, Расправила плечи, придав своей осанке некую горделивость, и, несмотря на бушевавшие внутри страхи, королевишная выплыла в гостиную, где меня уже ждал незваный гость. Лите слегка склонил голову в знак приветствия Дел Корен. Мужчина был, как всегда, безупречно одет. И что уж тут спорить, красив, как и все вертонги, за исключением того мерзкого герия Тилана, коему я едва не угодила в гарем. но меня настораживал тот факт, что гость, подозрительно учтив, вопреки обыкновению, и при этом очень уж напряжен. К чему бы это? Придел он ко мне с какой-нибудь пакостью в мыслях, вряд ли бы особо напрягался. Боится? Но чего? Неужели до него как-то долетели слухи о моем происхождении? Нет, быть такого не может. По крайней мере, не так быстро. Или он как-то проведал про подчинившуюся мне драконью магию и знает, что, несмотря на лишение обычной магии, по факту я гораздо сильнее его. «Мюор!» — слегка присела я в пародии на Книксон в соответствии с нормами здешнего этикета. «Располагайтесь!» — предложила плавным движением руки, указав на кресло. «Благодарю!» — отозвался он. Уселся, устроился поудобнее, явно давая понять, что разговор будет долгим. «Неожиданно, если честно», — сказал я. «Вы наверняка осведомлены, что я лишена магия. Так чем же я обязана вашему визиту?» «Не будем ходить вокруг да около», — кивнул гость. «Не спорю, меня безмерно удивила ваша настойчивость в желании быть отчисленной и лишиться магии. Это просто неслыханно. Многие женщины и мечтать не смеют о пробуждении дара, а вы...» С таинственной полуусмешкой проговорил он. Но вдруг его лицо становится серьезным. Но речь не о том. «О чем же? Где мой сын?» Каитер? уточнила я. «У меня один сын», — едва ли не рявкнул Делкорн, сжимая побелевшими от напряжения пальцами ни в чем не повинны подлокотники кресла. «Как знаете...» Согласилась с ним, понимая, что играю с огнем. Но, как порой и бывало, не могла сдержать язык за зубами добавила, «Вам лучше знать, сколько их». Я намекала на то, что именно этот вертон оплодотворил за последние полвека едва ли не большую часть магически одаренных женщин. «Камилла!» Едва не испелив меня взглядом, гневно воскликнул гость. «Что?» Невинно посмотрела на него. И ведь даже не прикидывалась. Откуда мне знать, где его сынок? Или он не из-за этого взбесился? Не стройте себя дурочку. Я давно понял, что вотнють не такая, хотя в тот миг, когда узнал о лишении магии, все же усомнился в своем мнении. Каюсь. Сижу, молчу, хлопаю глазами, изображая необремененную интеллектом блондинку. А вот Мюр Вартиен, весь напряжен, спина ровная, будто кол проглотил, и, кажется, вот-вот пар из ноздрей повалит. Мужчина явно на взводе и уже начинает закипать. Хотите сказать, что не причастны к исчезновению Каитера? Нужен он мне больно. Вполне искренне фыркнул я. Мы, знаете ли, никогда не питали друг другу теплых чувств. Вылитые их вообще никому, кроме своего дракона, не питали. С каким-то нехорошим прищуром, наблюдая за моей реакцией, сказал Дел Корен. Кто бы знал, чего мне стоило оставаться внешне невозмутимой. По крайней мере, я искренне надеялась, что мне это удалось. «Дракона?» — переспросила, удивленно приподнимая бровки. «Их ведь не существует, и я, Миор, давно уже не маленькая легковерная девочка, чтобы пугать меня небылицами». «Надо же, не врешь!» Как-то вмиг сдувшись, Делкорен обмяк, откинувшись на спинку кресла. Вот уж не думал, что осведомители станут пичкать меня ложными сведениями. «Неужели он так легко мечтал меня подловить?» Хотя он ведь уверен, что прочитать мои чувства и мысли не составит труда. Я же теперь не магичка, наивный. Может, они хотели выслужиться и говорили то, что, по их мнению, вы желали услышать? С облегчением поняв, что он мне поверил, предположил я. «Да, я в курсе, что ты умна», — вздохнул мужчина. «Понимаешь, в тот день, когда ты ушла из академии, мой сын тоже ушел. Зачем, куда, неизвестно. Больше его никто не видел, вот я и подумал». Что мы как-то связаны? Увы, но нет, — ответила я, и тут же, кое-что вспомнив, поинтересовалась. У Каитера была какая-нибудь любимая зверушка? Откуда ты знаешь? Возрился на меня Дел Делкорен. Дик, его пес, он недавно пропал. Словно сам с собой разговаривая, как-то отрешенно произнес гость. Как давно проснулся дар у Каитера? Спросила я, поймав себя на мысли, что наш разговор начинает смахивать на допрос. Мы поехали в гости к родне как раз за пару недель. До начала занятий. Дик был с вами? Нет, моя тетка терпеть не может животных, поэтому пес остался в столице, ответил Долкорен, удивленно. А что? Да так, уклончиво пробормотала я, задумавшись. Что делать дальше? Не могу сказать, что испытывала теплые чувства к главарю нашей вертонгской шайки, попившей немало крови и у меня, и у поля за время обучения в академии. Но и смерти я ему точно не желаю. А значит, вот он, момент. когда можно было бы сказать правду о леросах протестантах. Но стоит ли? И что-то мне подсказывает, что стоит. Не уверена, что Каитеру чем-то можно помочь. Скорее всего, парня уже нет в живых. Хотя странно, что он исчез, а его место до сих пор не занял принявший его обличие лирос. Хм, а что если совсем немножко потянуть, так сказать, выиграть время? Ведь скоро я должна проснуться, а там, на земле, меня ждут новые главы от поля. и, возможно, какие-нибудь сведения о Каитере. В конце концов, у меня появится время на то, чтобы все обдумать, и, главное, я в любом случае смоюсь отсюда. А в том, что Далкорен может это организовать, я не сомневаюсь. «Ты что-то знаешь?» — подался вперед мой посетитель. «Нет, то есть... Давайте договоримся, миор Вартиен. Вы помогаете мне выбраться отсюда. Я же пытаюсь что-нибудь разузнать о Каитере». «Не смеши», — невесело усмехнулся маг. Не знаю, отчего Делларго запихнул тебя сюда, но не считай меня идиотом. Лучшие маги и сыскари обшарили все вокруг Академии. «Да-да, знаю», — перебила его я. Они ничего не нашли. А теперь подумайте. Во-первых, у меня там остались друзья, которые могли что-либо заметить или услышать. Посторонним об этом они могут и не рассказывать. А мне? Во-вторых, у меня есть Лерос, с чутьем которого не сравнится никто и ничто. И вы это должны тоже прекрасно понимать. И что в таком случае? И вы помогаете мне покинуть стены этой гостеприимной темницы, предоставляете амулет связи, доставляете меня к стенам Академии. Немноговато? Вы так дешево цените жизнь единственного сына? Я не удержалась, чтобы вновь не подколоть этого обычного высокомерного, а теперь сбросившего свою спесь, вертонга. Ладно, что дальше? Не забудьте, что я отчислена. а значит, от вас потребуется получить разрешение на мое пребывание в стенах Академии. Это не проблема. Вот и все. Я попытаюсь что-нибудь выяснить, и как только узнаю что-то достаточно важное, сразу же свяжусь с вами. Допустим. А тебе-то это зачем? И за что-то очутилась у Варлея. И не говори мне, что ты сюда своими ножками пришла. Это явно не так, коль просишь освободить. Мы с Полем поссорились. Потупив взгляд, сказала я. Но об этом только слепо-глухонемые не знают. Что из того? Я пыталась сбежать от него, но совсем. Вздыхаю с таким видом, будто это признание далось мне нелегко, и тут же поднимаю на него исполненный надежды взгляд. Хм. На лице главмага отразилась активная мыслительная деятельность. Он явно прикидывал все плюсы и минусы своего освобождения. Собственно, насолить представителям ненавистного рода он был бы рад. Это видно. И победила... потому что он вскоре встал со словами. «Собирайтесь, вы уходите вместе со мной, Камила». Спустя какие-то десять минут мы уже покинули гостеприимные стены таверны. Первым делом наведались в располагавшийся неподалеку дворец Рода-дел-Корен, где я получила помимо затребованного амулета связи еще и увесистый кошель с золотыми броунами. Вот мы уже у ворот Академии, и я молюсь, чтобы ректор очутился на месте, как и Поль.